16 ноября, понедельник. За ночь небо затянуло облаками. Анника, держа за руки детей, вышла из дому и слегка присела под тяжестью свинцовой громады, нависшей над домом тучи, и непроизвольно поежилась от холода и сырости. «Нам обязательно идти пешком, мама!» «С папой мы всегда ездим на автобусе». Они сели на сороковой автобус на улице Шеэле и проехали две остановки до улицы Флеминга. Поездка прошла без всяких происшествий. Из школы она снова вышла на улицу, ощущая пустоту в голове и груди. Она хотела было прогуляться до редакции, но едва не задохнулась от одной мысли о том, что ей придется брести по раскисшему снегу до самого марияберга Она надеялась успеть на единичку, на новый автобус-гармошку. Не самое удачное решение для запруженных центральных улиц, так как эта громадина двигалась со скоростью меньше 7 км в час, и пешком до редакции можно было добраться быстрее. Но она села в этот автобус, заняла место сзади у окна, залитого подтеками серо-коричневой дождевой воды, и приготовилась трястись до работы, как на средневековой повозке, запряженной парой ослов. Как обычно, она прихватила с собой две кружки кофе и пошла в свою комнату. Войдя, тщательно закрыла за собой дверь, поправила занавески, Обнаружила, что кофейный автомат, видимо, совсем испортился, потому что напиток был едва теплым. Горький вкус на губах показался ей личным оскорблением, от которого кровь прилила к щекам. Она не могла пойти и выплеснуть кофе, поэтому поставила кружки на угол стола. Пусть это пойло плесневеет и гниет. Не прерываясь, Она написала сжатую сухую статью о взрыве на базе F-21. Сначала известные факты, потом подозрения полиции относительно личности преступника, профессионального террориста по кличке Рагенвальд и его низкорослого сообщника. Она с неудовольствием перечитала написанное «Недостаток кофеина дал себя знать». В голове стоял глухой стук налитый в кружке кофе, слабоват. Он не поможет. Шуман хочет твердо установленных фактов, а не поэтических описаний прежних времен и их героев. Испытывая свинцовую тяжесть во всех членах, она встала и только собралась пойти поискать нормальный кофе, как раздался звонок. На дисплее высветился номер Томаса, Паника в нерешительности застыла над телефоном, слушая зуммер. «Я сегодня задержусь», — сказал он. Это были давно знакомые слова, и она знала, что услышит именно их, но звучали они как-то приглушенно, не так небрежно, как обычно. «Почему?» — спросила она и невидящим взглядом окинула комнату. — Сегодня должна состояться встреча рабочей группы, — сказал он с той же неуверенностью в тоне, — или, по меньшей мере, ее руководящего ядра. — Тема все та же. Я знаю, что сегодня моя очередь забирать детей, но, может быть, ты меня выручишь? Анника села, положила ноги на край стола, сквозь щель между занавесками посмотрела на пол бесконечного редакционного коридора. «Хорошо. Не волнуйся», — сказала она. «У тебя что-то случилось?» Ответ последовал с длинной задержкой и был произнесен преувеличенно громко. «Нет, ничего особенного». «А почему ты спрашиваешь?» Она напряженно вслушивалась в молчание, повисшее вслед за этими словами. «Рассказывай, что там у тебя произошло». Сказала она тихо. Он заговорил все тем же сдавленным голосом. «Час назад мне позвонила одна женщина», — сказал он. «И она, и ее муж, прошлой весной заполняли мою анкету. Они полномочные активисты Центристской партии. На днях муж погиб. С тех пор я сижу на телефоне, обзваниваю всех». Аника молча слушала. Тяжелое дыхание Томаса буквально пульсировало в трубке. «Почему она позвонила тебе? И зачем все это рассказала?» «Все дело в нашем проекте», — ответил он. «Они сохранили присланные им копии статей об угрозах в адрес политиков, а я был одним из отправителей. Эта женщина считает, что ее мужа убили». Аника сняла ноги со стола. «Почему она так считает?» Томас тяжело вздохнул. «Аника, не знаю, как это выдержу». «Просто расскажи, что случилось», — сказала она тоном, каким разговаривала с детьми, когда те впадали в истерику. Томас принялся неуверенно подыскивать слова. «Не знаю, смогу ли я...» «Мне нужно существо дела, чтобы я четко поняла, что произошло!» Послышался еще один вздох. «Ладно». Мужа застрелили в голову из его же оружия. Он был членом военизированной самообороны населения. В момент выстрела он сидел в кресле. И вот здесь жена видит главную нестыковку. Это было ее кресло в которое он никогда не садился. Если бы он застрелился, тело нашли бы в его кресле. Аника порылась в столе и взяла ручку. «Где она живет?» «Как ты думаешь, его могли убить?» «Как ты думаешь, что они могут сделать с нашим проектом? Хотят ли его утопить? Не считаешь ли ты, что мы каким-то образом, можем быть, вовлечены?» «Где живет эта женщина?» Томас замолчал, но в этом молчании слышалось угрюмое недовольство. «Зачем тебе это?» — спросил он наконец. Аника покусывала кончик ручки, вертела ее в руке и постукивала ею по зубам. «Ты говоришь, как ребенок», — сказала она. «Убили человека, а ты волнуешься из-за своей работы». На этот раз ответ последовал без задержки и громко. «А что ты сама делаешь в случае каждого убийства? Единственное, о чем ты думаешь, это о реакции начальства и зависти коллег». Она оставила ручку в покое, положила ее на стол и почувствовала звенящий вой в левом ухе. Она уже решила, что Томас отключился, когда в трубке снова послышался его голос. «Недалеко от Эстхаммара», — сказал он, — «в какой-то деревне в северном Упланде. Они сельские жители. Не знаю, насколько поздно я вмешался в это дело. Это зависит от меры нашей ответственности и от того, каким выводом придет полиция». Она пропустила мимо ушей его оскорбление. «Ты говорил со следователями?» Сначала они расценили эту смерть как самоубийство. Но после показаний супруги решили более внимательно изучить обстоятельства. Аника снова положила ноги на стол. Из одного факта, что человек был убит, не следует делать вывод, что его застрелили из-за политики, если ты понимаешь, что я имею в виду. У него могли быть долги, злоупотребление, совращение малолетних, у него в конце концов мог быть душевно больной сосед и бог весь что еще. Это понятно. — согласился Томас. — Сиди на месте и жди у моря погоды. — Кроме того, — сказала Аника, глядя на занавески, — как ее зовут? Последовало недолгое, но красноречивое молчание. — Кого? — Разумеется, женщину, которая тебе звонила. — Я не хочу, чтобы ты вмешивалась в это дело. Этот вялотекущий антагонизм тянется давно. Делать было нечего. Анника капитулировала. «Твоей работе ничего не грозит», — сказала она. «Напротив, если этого человека действительно убили, то ваш проект приобретает еще большую значимость. Если политика связана с такой грязью, то вам следует запустить ваш проект как можно раньше. Возможно, удастся предотвратить такие трагедии в дальнейшем». «Ты так думаешь?» «На этот раз плохими парнями будете не вы, поверь мне». Даже хорошо, что я напишу эту статью. 4 секунды Томас молчал. Аника отчетливо слышала его дыхание. «Гунналь Санстрем», — произнес он наконец, — «мужа звали Курт». Томас отключился и вытер вспотевший лоб. Он едва не проговорился. Когда Аника спросила, как ее зовут, Он мысленно видел Софию Гренборг, ее блестящие волосы и веселые глаза, явственно слышал звонкий стук ее каблучков, чувствовал аромат ее духов. «Чуть-чуть», — подумал он в растерянности, даже не понимая, что значит это «чуть-чуть». Он понимал только, что в нем что-то зажглось. С ним что-то произошло, в нем что-то началось, и он не знал, что можно сделать с этим что-то, и все же не хотел, чтобы все осталось по-прежнему. Что-то была София Гренборг, живущая в Эстермальме, в доме ее родителей. Она понравилась бы его матери, — пронеслось в голове Томаса. Он мельком вспомнил Элеонору. Внешность была ни при чем. Элеонора была высокая и худощавая, а София пониже и очень милая, но в общем между ними было нечто другое. Отношение, серьезность, что-то глубоко привлекательное, то, чего была начисто лишена Анника. В меблированных комнатах плохая звукоизоляция, и однажды он слышал, как Анника описывала по телефону Элеонору. В этом что-то было. Элеонора и София чувствуют себя свободно в коридорах власти, на собраниях, в великосветских салонах и в барах международных отелей, а Аника так и осталась угловатой и скованной. Она вечно разбрасывает везде свою одежду и выглядит так, словно постоянно стремится вылезти из кожи вон. Когда они путешествовали, она всегда стремилась пообщаться с местным населением и пошататься по дешевым кабачкам, Мало интересуюсь культурным наследием и бассейнами частных отелей. Он дважды откашлялся, поднял трубку и набрал прямой номер Софии Гренборг в областном совете. — Все отлично, — сказал он. — Я свободен. После встречи можем пойти в джазовый клуб. Аника взяла в редакции автомобиль с шипованными шинами которые могли здорово пригодиться на узких дорогах Северного Упланда. Радио было настроено на какую-то коммерческую станцию, и Аника оставила ее, пока не было рекламы. Почти 700 метров по Эссингаленден она ползла в черепашьем темпе, ритмичная музыка начала действовать ей на нервы, и она переключилась на R2. Новости на сербско-хорватском сменились новостями на арабском, потом на сомалийском. Она вслушивалась в мелодику фраз чужих языков, пыталась разобрать знакомые слова, понять, о каких местах, о какой стране и о каком президенте идет речь. После ресторана Ерва движение стало менее плотным. Автомобили еще больше поредели, когда ани миновала ответвление на аэропорт Арланда. Нажав педаль газа, она на приличной скорости домчалась до Упсалы, а оттуда свернула направо к Эстхаммару. Вокруг теперь простирались спокойные сельские пейзажи. Чернозем, перечеркнутый замерзшими бороздами, островки деревень с красными домами, белыми оштукатуренными коровниками, села со школами и продовольственными рынками, ухоженное жилье, где проживали свою жизнь люди, о которых она не имела ни малейшего представления, колбасные лавки с занавесками из Икея, украшенными абстрактными узорами и с рождественскими гирляндами. Тусклый серый свет стирал очертания, делал их нечеткими. Анника включила стеклоочиститель. Чем дальше к северу она ехала, тем уже и извилистее становилась дорога. Она целую милю тащилась за автобусом, ехавшим со скоростью 60 км в час, но потом смогла его обогнать, и это немного уменьшило мучившее ее напряжение. Главное было собраться и выехать из редакции. Она порылась в сумке и с самого дна достала описание пути, которая продиктовала ей по телефону Гуннель Санстрем. Мимо развязки, 7 километров, а потом по правую сторону покажется красный хутор, у подъездной дороги конюшня, перед верандой дома маленький садик. Описание очень ясное и понятное, но аника ухитрилась проехать мимо подъездной дорожки. Ей пришлось резко затормозить, и только теперь она поняла, что дорога и правда была скользкой. Аника пропустила запряженную лошадью повозку и на холостом ходу проехала назад, внимательно рассматривая двор. Большой старый деревенский дом справа, отделанный новыми панелями. Оконные рамы нуждались в покраске. Сравнительно новая веранда, затянутая яркими вязаными занавесками, На кухонном окне маленькая белая фарфоровая лампа и фигурки четырех святых. Слева — хозяйственные постройки, силосная башня, скотный двор и мастерская, навозная куча и какие-то сельскохозяйственные машины, которыми, кажется, давно не пользовались. Настоящая сельская глубинка, — подумала Аника, — работящая, но не педантичная традиционная, но не сентиментальная. Аника заглушила мотор и заметила женщину, которая словно тень мелькнула в кухонном окне. Входите, — сказала Гуннель Санстрем. У нее был высокий голос и опухшие от слез глаза. Аника протянула ей свою сухую руку. Женщина возрастом за пятьдесят была небольшого роста, приземистая, полноватая. Она излучала ясность, которая сама не придавала особого значения. Коротко подстриженные седые волосы, бордовая кофта, перехваченная поясом. "Я сочувствую вашему горю", сказала Аника, понимая, что звучит это неуклюже и неуместно, но судорожно вздернутые плечи женщины немного опустились. Значит, слова оказались верными. «Пожалуйста, раздевайтесь. Будете кофе?» Аника до сих пор чувствовала прогорклый вкус редакционного кофе на губах, но поблагодарила и сказала «да». Она повесила в прихожей куртку и сняла сапоги. Женщина перемещалась по дому свободно. Все движения были заучены спинным мозгом за многие десятилетия жизни в одном месте. Что бы ни случилось, в этом доме гостю всегда предложат кофе. Гуннель подошла к плите, поставила нагрев на шестерку, налила в кофейник четыре чашки воды, достала с полки со специями зеленовато-розовую баночку, насыпала в мельницу четыре ковши зерен, высыпала порошок в кофейник и взялась за ручку, готовая снять его с плиты, когда напиток начнет кипеть. Аника сидела за раздвижным кухонным столом, поставив рядом с собой сумку, украдкой присматривалась к механическим движениям Гуннельсанстрем и старалась понять душевное состояние этой женщины. В кухне пахло хлебом, кофе, коровником и чем-то еще напоминающим плесень. Аника не спеша глядела открытую плиту, отделку кухни, Сосновые двери, кровельное стропило, зеленый, покрытый растительным орнаментом, линолеум. «Я не слишком часто читаю Квельцпрессен», — сказала Гуннель Санстрем, когда кофе вскипел, и она несколько раз подняла и опустила кофейник. «В наше время делается так много глупостей. Ничего не говорят о том, что касалось бы нас, живущих здесь». Она поставила кофейник на подставку и села за стол, сразу сникнув и опустив руки. «Томас, мой муж», — сказала Анника, — рассказал, что и вы, и Курт активно занимались политикой в общине. Гуннель Санстрем посмотрела в окно, и Анника проследила за ее взглядом. Женщина смотрела на птичье гнездо, в котором были видны хлопающие крылышки и разлетающиеся семена. Курт был полномочным представителем, а я председатель женского объединения и помощница Курта. — От какой партии? — спросила Аника. Женщина удивленно вскинула брови. — Естественно, от центристской. Мы защищаем интересы крестьян. Курт всегда интересовался политикой. Из-за этого мы и познакомились. Анника кивнула, улыбнулась и встала. «Можно я поставлю чашки?» — спросила она и пошла к посудному шкафу. Гуннельсан с вскочила. «Ох, простите, как же я могла забыть! Сидите, сидите, голубушка!» Через некоторое время женщина вернулась к столу с чашками, ложечками, сахаром, молоком и кофейными бутылочками, посыпанными миндальной крошкой. «Как вы познакомились?» «В центре молодежного объединения партии?» спросила Аника, когда Гуннель Санстрем села за стол и принялась разливать кофе. «Нет, нет», — покачала головой женщина. «В молодости Курт был радикалом, как и многие представители нашего поколения. Он приехал сюда с такими же зелеными юнцами, как он сам». Этот коллектив явился к нам в начале семидесятых. Впервые мы встретились на собрании. Курт так горячо говорил. Да что там, он чуть не поднял здесь крестьянское восстание? а когда достала из сумки блокнот и ручку, написала слово «собрание». Так он не из здешних мест? Из Нюланда, близ Крамфорса. Он изучал биологию в Упсале. А после выпуска он и несколько его товарищей приехали сюда, чтобы заняться органическим земледелием. В те времена еще не знали об экологии. Взгляд женщины снова упал на птичье гнездо. Собеседница потерялась в своих воспоминаниях, и Анника ждала, когда она вернется к реальности. Но все оказалось не так гладко, как они хотели. Члены коллектива не могли прийти к согласию. Курт хотел сначала построить силосную башню и купить трактор, а другие предпочитали купить лошадь и научиться на ней ездить. Тогда-то мы и начали встречаться. А потом Курт пришел к нам жить и стал работать в нашем саду, а не в коллективе. «Должно быть, вы тогда были очень молоды?» — улыбнулась Анника. Женщина посмотрела на журналистку. «Это дом моих родителей». — пояснила она. — Я и Курт перебрались сюда, когда поженились. Это было осенью 75 -го. Моя мама жива. Она сейчас живет в Эстхаммаре. Анника кивнула. Она вдруг осознала, что слышит монотонное тиканье кухонных часов, и вдруг явственно представила себе, что эти часы отбивали такт жизни людей, непрерывно тикая в течение нескольких поколений на одной и той же стене. За одну головокружительную секунду прогремели все секунды всех времен. Этот водоворот выбросил на поверхность одну секунду фрагмент вечности. «Быть дома», — слух произнесла Анника. «Вот так оказаться когда-нибудь, где-нибудь дома». «Для Курта дом был здесь», — вздохнула Гуннель санстрём «Он любил свою жизнь. Ему ни разу не приходило в голову мысль о самоубийстве. В этом я могу поклясться». Она посмотрела на Аннику, и ее глаза ожили, вспыхнули, как два синих огня. И Анника прониклась железной уверенностью этой женщины, без всяких сомнений и безоговорочно — поверила в ее правоту. «Где он умер?» «В зале», — сказала Гуннель, встала и прошла в зал через двойную дверь мимо открытой плиты. Вслед за хозяйкой Анника вошла в большую комнату. Здесь было холоднее, чем в кухне. От холодного голубовато-зеленого пола, покрытого истоптанными ковриками, тянуло сыростью. В одном углу стояла из ростовая печка, в другом телевизор. Два дивана стояли друг напротив друга вдоль длинных стен. Рядом коричневое кожаное кресло с витым узором. Возле кресла — высокий торшер. По другую сторону — маленький сервировочный столик. Дрожащим пальцем Гуннель указала на страшное место. Там всегда сидел Курт сказала она. Моё кресло должно стоять по другую сторону столика. Всегда после обеда мы сидим здесь и читаем. Документы, общины или местные газеты, журналы или книги по садоводству. Все это мы делаем, сидя каждый в своем кресле. Значит, это было ваше кресло? спросила Анника, заранее зная ответ. Женщина обернулась. В глазах ее стояли слезы. «Они унесли его с собой», — сказала она тихо. «Полицейские. На экспертизу. Он сидел в нем в момент смерти, а винтовка висела у него на правой руке. Вы первая увидели его мертвым?» Женщина снова посмотрела на то место, где стояло ее кресло. Мысли, пронесшиеся в ее голове, были так прозрачны, что Аника почти физически их видела. Гуннель кивнула. «Вечером в субботу я была на осеннем скаутском базаре», заговорила она, продолжая смотреть на темные квадратики следов ножек кресла. «Наша дочь — руководитель детской секции, и я задержалась, чтобы помочь ей навести порядок после базара. Когда я пришла домой...» Он сидел там, в моем кресле. Она отвернулась, чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы, и, шатаясь, пошла на кухню, к раздвижному столу. Анника двинулась следом, едва подавив желание обнять несчастную вдову за плечи, но потом решила этого не делать. «Куда попала пуля?» — тихо спросила Анника, садясь рядом. «В глаз!» — прошептала Гуннель Санстрем, и этот шепот слабым эхом отдался от стен, словно тихий ветерок. На стене тикали часы, по щекам Гуннель текли слезы, рыдание выдавало сильное душевное волнение. А Нике вдруг показалось, что в кухне стало нестерпимо холодно. Она ощутила присутствие в комнате мертвеца, исходящий от него леденящий дух. сознание сознании ее негромко зазвучал хор ангелов. Женщина продолжала неподвижно сидеть за столом, но глаза ее теперь внимательно смотрели на Аннику.